Глава 16. Карина, как и следовало ожидать, приехала за ней не к 6, а к половине 6. Кирюшу из сада снова забирала бабушка, а от архива до театра ехать было не так уж и далеко. Поэтому она не только забрала её и документы, но и помогла сложить их в коробки, в которых их привезли, и, конечно, она жаждала новостей. Лина отпираться и медлить не стала. Сразу выложила то, что узнала от Стомова. Упомянула и его обещание прислать ей последний дневник тетушки загадочным образом погибшего молодого хозяина дома. Карину его щедрость удивила и восхитила, но не так, как смелость Лины, решившейся на откровенный разговор с историком. И ты вот так просто все ему выложила? срывающимся шепотом переспросила она, поскольку они еще не покинули фае театра, а там оставались посторонние люди. «Ну, не очень много, а потому было достаточно тихо». «Меня это само удивило», — призналась Лина не в силах сдержать улыбку. Даже воспоминания об общении со Стомовым вызвали ее. «Но с ним оказалось очень легко говорить. Он не только хороший рассказчик, но и прекрасный слушатель. А еще человек широких взглядов, как я погляжу», — хмыкнула Карина. «Мне на таких везет. Лина, конечно, не удержалась и спросила у Стомова, почему тот так легко поверил ей. «Я иногда сама себе не верю», — добавила она смущенно. «То и дело ловлю себя на мысли, чтобы просто спятила». «Знаешь, деточка, в среде ученых, которые считают себя серьезными, не принято интересоваться чем-то странным. Нам надо все объяснять рационально, с точки зрения фактов. А я с возрастом стал очень интересоваться местами, где происходит что-то непонятное, что никто объяснить не в силах. Даже картотеку собираю на такие дома в нашем городе». Да гостиница не одна такая была, много их. И у каждого своя история. То, о чем ты говоришь, я слышал и раньше, а кое-что читал и в том самом дневнике. Сама увидишь. Что ж, раз у нас завтра есть свободная половина дня, съездим кое-куда, объявила Карина почти час спустя, когда они вернули документы в хранилище, разложили по местам и снова вышли на улицу. «Так что извини, но если ты хотела завтра выспаться, ничего не выйдет. Будь готова к восьми. Я за тобой заеду». «И куда мы поедем?» «Не скажу. Сюрприз будет». «Но ты хочешь поехать туда именно с утра?» «Не после обеда». Лина нахмурилась. Подруга редко говорила загадками. Поэтому ее таинственность несколько напрягала, и очень хотелось прояснить, что же она задумала. «Поверь моему опыту. Если тебе дают половину дня от гула, лучше брать его с утра» потому что во второй половине дня взять его будет гораздо сложнее. Всегда может нарисоваться срочное дело. Поэтому лучше, если в тот момент нас просто там не будет. Так надежнее. Лина согласилась, что это разумно. Ее смущало только одно. Стомов обещал прислать дневник в архив, а ей не терпелось его увидеть. Но потом она подумала, что гонец от него может и не приехать с утра, и тогда будет больше шансов с ним разминуться. А так... Даже если дневник привезут раньше, чем они приедут, он дождется ее на рабочем месте. Ладно, как скажешь. Но, может быть, завтра хотя бы в 9 «Так куда же мы все едем?» — изнывала от любопытства Лина на следующее утро, сидя на пассажирском сиденье, Но Карина только смеялась. Накануне они сторговались на половине девятого, и подруга приехала точно к этому времени. Поэтому в неизвестном линии направлений они отправились точно по графику. «Наберись терпение, иначе не получится сюрприза». Они пересекли весь город, и только на его окраине Карина наконец сбросила скорость и принялась моргать сигналом поворота, съезжая с шоссе. Тогда тайна оказалась раскрыта. Они въезжали на стоянку огромного строительного гипермаркета. «Я вчера увидела в ленте новость, что стройка в честь своего дня рождения всего три дня проводит распродажу с огромными скидками». «Сама ты сюда точно не доберешься, поэтому решила тебя свозить. Пойдем, тут ты точно выберешь что-нибудь приличное». Гипермаркет оправдывал свое название. Огромный ангар, многочисленные бесконечные ряды с рулонами обоев, линолеума, ковровых покрытий, с десятками видов ламината, напольной и настенной плитки, с бесчисленным множеством банок с красками всех цветов и оттенков. Всего и не перечислить. Тут наверняка любой мог найти то, что ему по душе и по карману». Лина поначалу потянулась к обоим в цветочек, но тут же отдернула руку и решительно пошла дальше. Туда, где висели благородного вида однотонные рулона без рисунка. Хотелось чего-то строгого и лаконичного, чтобы успокоить все еще не пришедшую в себя нервную систему. «Уверена?» — с сомнением в голосе поинтересовалась Карина, глядя на размотанный рулон. Тот был глубокого серо-синего цвета, без вкраплений и блеска. «Не слишком скучно?» «Нет», — помотала головой Лина. «Я всю жизнь жила в окружении жутких розочек. И с мамой, и с парнем. Да и сейчас в квартире на стенах сплошные цветочки. Надоело. Хочу чего-то совершенно другого. еще бы понять, что с потолком делать». «А что с ним не так?» «Да он весь в потеках, разводах каких-то. Местами вовсе словно куски отвалились. Это, наверное, надо как-то зачищать, выравнивать, красить. А я не умею. Вот обои я клеить умею, а остальное...» Не пробовала никогда. Может, на потолок тоже обои наклеить? Вот эти мне нравятся». Она указала на обои тускло желтого цвета с хаотичными мазками серого и темно-зеленого. Карина нахмурилась и покачала головой. «Не, не стоит. Лучше найдем кого-нибудь, кто тебе поможет с побелкой потолка. А обои клеить ты как научилась?» «С Артемом ремонт делали несколько лет назад». Нехать отозвалась Лина. годы три прошло, вспомню навыки». «И тогда ты выбрала розочки?» «Нет, не я», — вздохнула Лина. «К такому ответственному действию, как выбор, меня не допустили. Артем все сам решал. Советоваться советовался, конечно. Даже иногда со мной. Но ни одна моя идея так и не была воплощена». «И что? Парень выбрал обои в цветочек?» — не поверила Карина. «Подозреваю, что их выбрала его мать. Но он, конечно, сделал вид, что ему этот вариант пришёлся по душе. Потом...» Сколько жили, он постоянно критиковал неправильно подобранные стыки рисунка. Так что я не хочу с этим заморачиваться. «Может, он критиковал кривые стыки, чтоб не критиковать сами обои», — предположила Карина. Не дожидаясь ответа, она потянула подругу немного дальше. «Вот, смотри, если наклеить по очереди полосу однотонных и полосу вот этих, должно получиться неплохо. Полосу однотонных и полосу вот этих должно получиться неплохо». Чуть веселее, но не так разноцветно». Лина с восторгом рассматривала новые обои. На фоне такого же серо-синего цвета тянулась, не приближаясь к краю, темно-зеленая тонкая лиана с вытянутыми листочками. Чуть выпуклые линии слегка поблескивали в ярком освещении, и Лина поняла, что это идеальный выбор. Из гипермаркета они вышли часа через два с полной тележкой покупок. Лина была по собственному определению довольна, как слон. Обои в гостиную обошлись ей почти вдвое дешевле, чем она предполагала, просматривая цены в интернете. Одно это уже безумно радовало. Но сюрпризы на этом не закончились. На сэкономленные деньги Лина решила взять обои для кухни. И тут их скоринный выбор совпал полностью. Конечно, рогошка, Рельефная, как будто плетёная фактура, приятный цвет дерева с тонкими прожилками грубых ниток. Да, они стоили не так дешево, зато выглядели совершенно очаровательно». К тому же в подарок каждому рулону шли две коробки обойного клея. Лина три раза пыталась подсчитать, сколько потребуется клея на кухню в гостиную, но так и не смогла. Да, это было и неважно. Клей — не самый дорогой товар. Можно будет купить и потом. На обратном пути они заехали и в обычный супермаркет, где накупили угощение для кошки, и поехали выгружать покупки домой. Мисти встретила гостю приветливо. Мурлыкнула в ответ на почёсывание под подбородком и запрыгнула на вешалку, чтобы выяснить, что притащили кожаные. Рулоны и коробки не вызвали особого интереса. Зато кошачьи вкусняшки пришлись ей по душе. «Я тоже хотела бы кого-нибудь завести». Вздохнула Карина, снова поглаживая устроившуюся у нее на коленях мисти, пока Лина занималась чаем. «Но как представлю, что несчастное животное будет весь день в одиночестве дома сидеть, аж слезы наворачиваются». Может, попозже, когда Кирюш в школу пойдет, он будет возвращаться из школы рано, котенку или щенку не будет скучно, да и к тому времени он взрослей станет более ответственным. А я Мисти не заводила, улыбнулась Лина, ставя на стол чашки. Она сама завелась, и, думаю, если бы ей было скучно без меня днем, она бы уже сбежала. Но я рада тому, что она здесь. Хорошо, когда есть кто-то, кому-то нужен. Попив чая и немного отдохнув, девушки отправились в архив. У них оставалось немного свободного времени, выделенного начальством в качестве награды, но они решили не мелочиться и оказались за это вознаграждены. Они только вышли из машины Карины, как Лину окликнул знакомый голос. Оказалось, Саша, парень Виты, как раз тоже подъехал к архиву, чтобы передать Лине обещанный томовым дневник. «Как хорошо, что я вас здесь встретил», — обрадовался он. «Не знал, пустит ли меня внутрь, а интернационал Николаевич велел лично в руки передать». И он протянул ей дневник, завернутый в обычный пакет. Лина сперва прижала его к груди, а потом спрятала в сумку. Поблагодарив Сашу и попрощавшись с ним, молодой человек очень спешил. Она посмотрела на Карину. «Хочется прочесть прямо сейчас». «Мне тоже, но времени мало. Так что сможешь почитать, если только заберёшь его с собой в хранилище и будешь...» Делать там вид, что занимаешься картонированием. Лина задумалась на несколько секунд, всерьез рассматривая этот вариант, но чувство ответственности все же победило в ней любопытством. Дома посмотрю, решила она. Не так много и осталось от рабочего дня. Как только найдешь что-нибудь интересное, сразу пиши, велела Карина.